Никогда Валандер не забудет этот неподвижный взгляд. Коноваленко словно не верил, что все это происходит с ним. Потом его волосы вспыхнули, и через секунду-другую Валандер понял, что он мертв. Вдалеке завыли сирены. Валандер медленно вернулся к собственной помятой машине, прислонился к дверце. Потом посмотрел на Кальмарский пролив. Вода сверкала, пахла морем. Голова у него была совершенно пустая, без единой мысли. Что-то кончилось, и это ощущение одурманило его. Затем он услышал усиленным микрофоном голос, который приказывал кому-то бросить оружие. Он не сразу сообразил, что приказ адресован ему. Оглянулся и увидел на Кальмарском берегу пожарные и полицейские машины. Мерседес Коноваленко все еще горел. Валандер посмотрел на свой пистолет и бросил его в воду. Полицейские с оружием на изготовку направились к нему. Валандер взмахнул полицейским удостоверением и крикнул. — Комиссар Валандер! — Я полицейский! Скоро его окружили недоверчивые смоланские коллеги. — Я полицейский. Мое имя Валандер, — повторил он. — Возможно, вы читали обо мне в газетах. На прошлой неделе я был объявлен в розыск. — Верно. Я вас узнаю, — сказал один из полицейских на смолонском диалекте. — В горящей машине находится некто Канаваленко, сказал комиссар. — Этот человек застрелил нашего коллегу в Стокгольме и еще многих людей. Валндра огляделся. Внезапно нахлынуло целое буря чувств, то ли радость, то ли облегчение. — Едем, — сказал он, — мне позарез нужно выпить кофе, а здесь же больше ничего не случится. Глава тридцать первая Ян Клейн был арестован в своем служебном кабинете около полудня, в пятницу, 22 мая. Утром в самом начале девятого генеральный прокурор Вервей выслушал доклад Схепперса о решении президента доклерка, принятом накануне поздно вечером. После этого он без комментариев подписал ордер на арест и обыск в доме. Схепперс потребовал, чтобы арест осуществил комиссар Бортслап который в ходе расследования убийства Ван Хердена произвел на него благоприятное впечатление. Доставив Яна Клейна в помещение для допросов, Бортсла перешел в соседнюю комнату, где ждал Схепперс, и доложил, что задержание прошло без эксцессов. Хотя кое-что он заметил, и это кое-что показалось ему важным и даже тревожным. Сам он располагал весьма скудной информацией о том, почему сотрудник разведслужбы взят под стражу. Скеппер ссылался на секретность, необходимую во всех мероприятиях, связанных с национальной безопасностью. Но Бортслапа конфиденциально предупредили, что президент Даклер в курсе событий, поэтому Бортслап инстинктивно чувствовал, что должен сообщить о своем наблюдении. Дело в том, что Ян Клей нисколько не удивился аресту. Бортслап угадывал в его возмущенной реакции плохое актерство, видимо, он был кем-то предупрежден. А поскольку, как бортслап понял, решение об аресте было принято очень быстро, он пришел к выводу, что у Яна Клейна есть сообщники либо в ближайшем окружении президента, либо в Генеральной прокуратуре. Схеперс внимательно выслушал соображения бортслапа. С тех пор, как Деклер подписал ордер, прошло менее двенадцати часов. Кроме президента об аресте знали только Верви и Борцлап. Необходимо безотлагательно информировать доклерка, что в его кабинете, по-видимому, есть жучки.